Не надо, не надо, я не хочу, мистер Дэвис. Лучше просто смочите мне волосы. Эдди зачерпнул в ведёрко морской воды и, сложив горстью ладонь, намочил мальчику голову и заботливо отвел волосы со лба. Смотри. Если заболет голова, сразу же скажи. Я себя отлично чувствую, сказал Дэвид. Говорите мне, что делать, мистер Дэвис. Попробуй опять выбрать леску немного, сказал Роджер. Дэвид снова дернул леску. Раз, другой, третий, но ему так и не удалось подтянуть рыбу хотя бы на дюйм выше. Ладно, не трать попусту силы, сказал ему Роджер и добавил, обращаясь к Эдди, намочи кеппе и надень ему на голову. Ветра не малейшего, вот и печет, как в преисподней. Эдди окунул в ведёрко плотную кепочку с длинным козырьком и натянул ее Дэвиду на голову.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 или чтобы у тебя от натуги жила лопнула. Что рыба дальше будет делать? Мистер Дэвис спросил Дэвид. Голос у него был какой-то пересохший. Вероятно, тоже что и сейчас, а может начнет кружить под водой, а может всплывет. — Надо же ей было уйти на такую чёртову глубину. Теперь у нас слишком мало лески, чтобы свободно маневрировать, сказал Томас Хадсон Роджеру.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 Такая у старых рыбаков примета. Не знаю, откуда она взялась. Ладно, теперь буду молчать. Папа, возьми, пожалуйста. Том снизу протягивал стакан, в три слоя обернутый бумажным полотенцем, чтобы лед не так быстро таял. Резинка плотно прижимала бумагу к стеклу. Я добавил лимонного сока и немного настойки, а сахару не клал. Так будет лучше? Или ты еще чего-нибудь хочешь? Очень хорошо. А кокосовые воды ты не подливал? Подлил. А Эдди я отнес чистого виски. Мистер Дэвис ничего не захотел. Энди, ты теперь будешь там с папой. Нет, я уже иду вниз. Том поднялся на мостик, а Эндрю спустился на корму. Оглянувшись назад, Томас Хадсон заметил, что леска в воде словно бы начала отклоняться в сторону. Внимание, Роджер, крикнул он кажется, всплывает. Всплывает, завопил Эдди. Он тоже заметил, как отклонилась леска. Следи за катушкой, Дэвид. Томас Хадсон посмотрел, много ли на катушке лесы, чтобы потом рассчитать маневр судна. Еще и четверти всей длины не было выбрано. Но не успел Томас Хатсон выпрямиться, как катушка, жужжа, завертелась у Дева в руках, и Томас Хатсон поспешно дал задний ход, в то же время разворачивая катер носом к леске, которая отклонялась все больше и больше. А Эдди вопил: "Назад, Том, прямо назад, она сейчас всплывет, сволочь! для разворота уже не хватит лески". "Выше удилище, Дэв!» – сказал Роджер. "Не давай ей сгибать его". И Томасу Хатсону: «Еще назад, Том. Так, хорошо. Идешь прямо на нее!» и тут гладь океана вдруг раздалась за кормой, и огромная рыбина взмыла вверх бесконечным движением неправдоподобно могучего и длинного тела, на миг словно повисла в воздухе, серебрясь и синее на солнце, и снова бухнула в воду, только фонтан пены взметнулся ей вслед. "Ух ты", сказал Дэвид. "Видели какая?" "Один ее меч", и то больше меня сказал Эндрю. "Какая красивая", сказал Том. Она куда лучше той, что мне снилась. На нее держи, задним ходом, крикнул Роджер Томусу Хатсону, а Дэвиду сказал: "Постарайся сейчас выбрать побольше лески. Видишь, целый клубок плавает в воде. Рыба поднялась с большой глубины, и свободной лески сейчас столько, что можно намотать целых полкатушки". Томас Хатсон сумел задним ходом подойти так близко к рыбе, что леска почти перестала сматываться, и теперь Дэвид только поспевал выбирать и наматывать ее, торопливо вращая рукоятку. «Убавь в ходу", крикнул Роджер. "А то мы пройдем над нею!» "Ну и громадина, не меньше тысячи фунтов", сказал Эдди, выбирая леску до в голубчик. "Сейчас она пойдет легче легкого!» Поверхность океана была опять спокойная и пустынная. Только там, где ее потревожила рыба, еще расходились по воде круги. Ты видел, сколько воды она выбросила, папа, сказал Том младший. Прямо как будто море взорвалось изнутри. А ты видел, как высоко она взлетела, Том? Видел, какая она синяя-синяя и отливает серебром? И меч у нее тоже синий, сказал Том младший. Весь синий до самого кончика. Эдди крикнул он: "Неужели в ней правда тысячи фунтов? Уж наверное не меньше". На глаз точно не скажешь, но у такой громадины и вес должен быть подходящий. Нужно выбрать как можно больше лески, Дэвид, пока она не натянута, сказал Роджер. Вот так. Молодец. Мальчик работал как автомат, перематывая на катушку огромный клубок лески, плавающий в воде, а катер меж тем выровнял курс, разворачиваясь так медленно, что казалось, что он стоит на одном месте. А теперь она что будет делать, папа? спросил Том отца. Томас Хатсон следил за уклоном лески в воде и думал, что сейчас не мешало бы пройти немного вперед, но он знал, как трудно Роджеру рассчитать маневр, когда на катушке так мало лески. Один сильный бросок рыбы в сторону, и она может сорвать ее всю и уйти. От то Роджер и хочет теперь выбрать побольше, пока можно. Томас Хатсон перевел взгляд на Дэвида и увидел, что он намотал уже с полкатушки и все еще продолжает наматывать. Ты что-то спросил, оглянулся Томас Хадсон на Тома. Что, по-твоему, теперь будет делать рыба? Погоди минутку, сказал он и, повернувшись назад, крикнул Роджеру: "Эй, Родж, как бы нам не пройти над нею!» "Дай тогда самый малый вперед!» — сказал Роджер. "Есть самый малый вперед!» — повторил Томас Хадсон. Теперь выбирать леску стало труднее, зато можно было не бояться, что рыба уйдет!» Вдруг Леска снова стала разматываться, и Роджер закричал: "Выключай!" Томас Хадсон выключил зажигание, и моторы заглохли. "Выключено", сказал он. Роджер нагнулся к Дэвиду. Тот по-прежнему напрягаясь, налегал на удилище, а леска все скользила и скользила с катушки. "Подвинти малость, Дэви", сказал Роджер. "Пусть потрудится, если желает плыть побыстрей". "Я боюсь, не сорвалась бы она", сказал Дэвид. Но тормоз он подвинтил не сорвётся, сказал Роджер. Ты ведь не завинтил до отказа. Леска продолжала разматываться, но удилище снова согнулось, и мальчик, сопротивляясь напору, сильней уперся босыми ногами в деревянную перекладину. Вдруг леска перестала разматываться. "Можешь выбрать немного", сказал Роджер мальчику. Она теперь начала кружить и сейчас идет к нам. Постарайся выбрать побольше. Снова мальчик выбирал и наматывал ждал пока удилище выпрямится выбирал и наматывал леска шла на удивление легко я все правильно делаю спросил он ты все делаешь замечательно сказал ему Эдди крючок вошел крепко не сомневайся я видел когда она выпрыгнула из воды и тут когда Дэвид хотел выбрать еще, леска вдруг опять стала разматываться а черт!» – сказал Дэвид. ничего ничего сказал ему Роджер. так и должно быть Она ведь описывает круг. Сначала шла к нам и отпускала леску, теперь идет от нас и отнимает ее. Медленно, упорно рыба сматывала туго натянувшуюся леску, смотала все, что мальчику только удалось выбрать, и прихватила еще немного. Но тут мальчик удержал ее. — Так, хорошо. Теперь опять выбирай, спокойно сказал Роджер. Она чуть расширила круг, но сейчас идет на тебя. Томас Хатсон время от времени включал моторы, чтобы держать рыбу за кормой. Маневрируя катером, он старался помочь мальчику чем мог, а его самого и борьбу с рыбой перепоручил Роджеру. Насколько он понимал, ничего другого ему не оставалось. Рыба опять отняла немного лески, на следующем круге прихватила еще, но почти половина всей лески была на катушке. Мальчик водил рыбу так, как и следовало, и послушно выполнял советы Роджера. Но он уже явно уставал, на его загорелых плечах и на спине от соленой воды образовались соленые разводы. "Ровно два часа", сказал Эдди Роджеру. "Как голова Дэви? Ничего не болит?" мальчик мотнул головой. "Можешь выпить немного воды", сказал Эдди. Дэвид кивнул и сделал несколько глотков из стакана, который Эндрю поднес ему к губам. "Нет, правда, Дэви, как ты себя чувствуешь?" спросил его Роджер, низко наклонившись над ним. Отлично. Только вот спину, ноги и руки ломит. Он закрыл на секунду глаза и вцепился пальцами в скобу спиннинга. А леска все разматывалась с катушки, несмотря на почти завинченный тормоз. Мне не хочется разговаривать, сказал он. "Теперь подтягивай", сказал ему Роджер, и мальчик опять взялся за дело. "Дэвид подвижник и мученик», — сказал Том отцу. "Таких братьев, как Дэвид, больше ни у кого нет". Папа, ничего, что я разговариваю. Я очень волнуюсь. Говори, говори, Томми. Мы с тобой оба волнуемся. Знаешь, он всегда был молодцом. Ведь не какой-нибудь там гений или спортсмен, как Энди. Молодец и все тут, сказал Том. Я знаю, ты его больше всех любишь, и так и надо, потому что он из всех из нас самый хороший, и то, что сейчас происходит, ему на пользу. Иначе бы ты не разрешил это. Но я ужасно волнуюсь. Томас Хатсон обнял его одной рукой за плечи и продолжал править другой, все время оглядываясь назад. А ты подумай, Том, как это на нем отразится, если мы велим ему прекратить. Роджер и Эдди знают, что делают, а я знаю, что они любят его и не допустят, чтобы он делал то, что ему не под силу. Но папа, ведь Дэви если уж за что взялся, так удержу не знает, правда? И он всегда будет делать то, что ему не под силу. Ты положись на меня, а я положусь на Роджера и Эдди. Хорошо. Но сейчас я буду молиться за него. Молись, сказал Томас Хадсон. А почему ты говоришь, что я люблю его больше всех? Так и должно быть. Тебя я любил дольше всех. Не будем говорить о нас с тобой. Давай лучше оба помолимся за Дэви. Хорошо, сказал Томас Хатсон. Слушай, мы подцепили эту рыбу в самый полдень. Теперь скоро должна появиться тень. Кажется, она уже есть. Сейчас я осторожно поверну катер так, чтобы тень падала на Дэви. Томас Хатсон крикнул вниз Роджеру: "Родж, как ты считаешь, можно мне тихонько повернуть катер?"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 идти обтирал шею и плечи мальчика полотенцем и смачивал ему спиртом затылок и спину. "Ну как ты там, Дэви?» — крикнул сверху Том младший. "Чудесно", сказал Дэвид. "Теперь я спокойнее за него", сказал Том младший. "Знаешь, в школе кто-то брякнул, что Дэвид мне сводный брат, а не родной. А я заявил, что у нас в семье сводных братьев нет. Папа Ну чего я так волнуюсь? Это пройдет». В такой семье, как наша, кому-то всегда приходится волноваться, сказал Том младший. Но за тебя я больше не волнуюсь, теперь только за Дэвида. Пойду, пожалуй, приготовлю вам еще по коктейлю. Пока смешиваешь напитки, можно молиться. Выпьешь еще, папа. Выпью И с превеликим удовольствием. Эдди, наверное, это просто необходимо, сказал мальчик. Прошло почти три часа. За три часа Эдди пил всего один раз. Это я оказался таким нерадивым. Папа, а откуда ты знал, что мистер Дэвис не станет пить? Мне показалось, он не захочет, пока Дэвиду так трудно приходится. Может, теперь выпьет, ведь Дэви сидит в тени? Все равно я ему предложу. Он спустился на палубу. Нет, Томми, пожалуй, не стоит услышал Томас Хадсон, ответ Роджера. Мистер Дэвис, вы за весь день ничего не выпили, настаивал Том. Спасибо, Томми, сказал Роджер. Выпей за меня бутылку пива. Потом он крикнул Томасу Хатсону: "Двинь чуть вперед, Том, а то она пойдет на нас". "Есть, двинуть чуть вперед», повторил Томас Хадсон.